Глава двадцать Это помещение пустое, как и предыдущее, и здесь уже нет противников. Отлично. Винтовка заряжена и готова к выстрелу, так что, прокачав легкий кислородом при помощи нескольких быстрых вдохов-выдохов, я кидаюсь вперёд. И едва успеваю заскочить обратно, прижатый настолько плотным огнем, что прорываться через него — самоубийство. Ну, где расположились основные силы противника, теперь понятно. Центральное помещение арсенала. Как раз там должно храниться все тяжелое оружие и снаряжение, включая и то, которое сдал мой отряд, когда грузился на этот чертов корабль. Здесь минимум десяток роботов. Людей пока не видно, зато имеется чертов шагаход, причем в активном состоянии. Ну да, кто бы сомневался. Китоврас вообще-то изрядно устарел. Это была одна из первых моделей, разработанных для боя в замкнутых помещениях. Однако в текущей ситуации хватит его. Представлял он собой массивный корпус в виде двух усеченных параллелепипедов, между которых была заключена капсула прямоугольной формы с пилотским ложементом. Боковые части — это, собственно, байкомплект системы подачи снарядов и электроника. За спиной силовая установка. Опирается модель на две ноги, закрепленные на подвижном шарнире — к нижней части торса робота. Каждая нога заканчивается трехлапой ступней, позволяющей машине твердо стоять на любой поверхности и даже передвигаться, хоть и с грохотом. К слову, скорость он может развить немалую, до 30 км в час, что для такой махины, учитывая ее проходимость, неплохо. Хоть по трассе, хоть по пересеченной местности, хоть по обломкам, пролезет везде. Вооружение было модульным, но чаще всего использовались блоки либо шестью тяжелыми 13 миллиметровыми пулеметами, либо ракетные установки и комбинированное оружие ближнего боя. Рука с боевыми когтями, совмещенная с огнеметом. Надо сказать, что модель оказалась так себе. Ее типовыми проблемами всегда была низкая защищенность подвижной части, из-за чего нередко даже парочка удачных попаданий из не слишком крупного калибра превращала шагоходы в неподвижные крепости. Но в таком состоянии толку от них было мало, так как имелась еще одна проблема. Высокая скорострельность аннигилировалась как преимущество из-за отвратительно сделанной системы охлаждения стволов. От перегрева их регулярно клинило, что приводило к резкому падению мощности залпа. Или же и вовсе стрельба из пулеметов при повреждении даже одного ствола была невозможна. А ракетная система имела весьма ограниченный боезапас, ко всему прочему, который нельзя использовать где попало. Например, при наличии в непосредственной близости дружественных сил. Так что от серии «Китоврас» очень быстро отказались в армии и передали их в ведение полицейских планетарных сил, где те по сию пору нередко применяются. Блок стрелкового оружия сменен на мощный водомет. Вместо огнемета на руке устанавливается устройство для стрельбы резиновой картечью, и эти машины — настоящий бич любого революционного восстания. Неуязвимые для оружия толпы шагоходы легко рассекают ее, прокладывая дорогу шеренгом стражей порядка. Впрочем, есть еще одна область применения для этих машин. Их особенно уважают из-за высокой проходимости спасатели. Если нужно пробраться по завалам, быстро что-то расчистить, куда-то залезть, эта машина все еще незаменима и не знает аналогов. Да-да, лазать по зданиям, да и почему угодно. У нее получается просто великолепно, особенно если на руках нет оружейных блоков. Так вот, судя по тому, что я успел увидеть, это был именно полицейский вариант, переделанный обратно в боевой. Сугубо боевую, так сказать, изначально военную модель уже, наверное, нигде и не увидишь. Об этом можно было судить по общей обвешалости машины. Куча потертостей и царапин на корпусе говорили о частой эксплуатации. Кое-где мелькала сероватая, не до конца смытая окраска полицейских сил. А главное, на правой конечности отсутствовал огнемет, зато блок оружия с шестью пулеметами был абсолютно новеньким на вид. Так... «А что мне это даст?» «А дает в действительности много. Его рука для ближнего боя крайне медлительная и, в принципе, малофункциональная. Это скорее средство устрашения, чем оружие. Достать себе даже до верха корпуса он не может. За спину тоже». С огнеметом в комплекте она не дала бы мне подойти близко, а робот приспокойно расстреливал бы у меня боезапас с дистанции, а так есть шанс. Вот только чтобы подобраться к шагоходу, надо выбить пехотинцев. о па А среди них трое безопасников. Именно у них в руках я заметил что-то более мощное, чем стандартные винтовки. Да и броня их выдавала. Слишком уж контрастируют на фоне чертовых роботов. Так, надо посчитать, чтобы не было для меня неприятных сюрпризов по ходу действия. Три робота на входе, два за первой баррикадой. Два в первой комнате слева, два в первой комнате справа. Два за баррикадой. Итого я снес девять. Осталось семнадцать, по идее. Какова вероятность того, что они все там в арсенале? Да фиг знает. Там точно семеро, еще десяток мог бы быть укрыт внутри, но для чего? Скорее, они рассредоточены в комнатах снаружи и по сигналу ударят нам в спину. Будучи в режиме взвинченного состояния, было очень тяжело заставить себя говорить медленно. чтобы другой человек меня понял. Такое ощущение, будто специально растягиваешь слова, пародируя неправильный проигрыватель. «Эллен, прием! Я обнаружил шагоход. Прикрой мне спину!» Выслушивать жутко растянутый во времени ответ мне было влом, поэтому я просто решил положиться на напарницу. Сменяю в винтовках магазины на новые, полные. Ну, погнали. метров внутрь помещения, чтобы разгон на точке появления в прицелах был максимальным. Попасть в меня было сложно и... Старт. Подошву ботинок скользнув по остальному полу, оставили на нем черные следы, когда я побежал. Никогда еще не пытался использовать свои способности в этом режиме по максимуму. Для целящихся в меня роботов и людей я, наверное, размазался у сверкающую дульными вспышками полосу. Да, я пытался на бегу вести огонь, однако сказать, что он был прицельный, значит нагло соврать. Тем не менее, к тому моменту, когда я оказался возле противников, Магазины обеих винтовок были абсолютно пусты, и я просто бросил винтовки, перезарядка заняла бы лишнее время. Несмотря на то, что стрелять мне было крайне неудобно, а также на то, что мазал я как не знаю кто, пять целей поражено, при этом среди них один из безопасников. Бедолага умудрился поймать очередь в стык между шлемом и броней, так что его уже можно списать со счетов. Хоть еще и живой, но все, что он может, это сидеть под стенкой, зажимая шею обеими руками. Конечно, и мне досталось. В меня попали дважды. Один расшальная пуля из карабина царапнула по запястью, сбив меня, снизив эффективность стрельбы. И даже более того... Четыре пущенные мною пули в тот момент ушли к потолку без всякого толку. Ну а второе попадание по мне было получено, когда кто-то из противника условно ошалел, принялся полить в меня длинными очередями. Одна из таких оказалась удачной. Пуля угодила мне в плечо, но, к счастью для меня и, к несчастью для противника, ранение не было для меня фатальным. Ну а все тяжелые снаряды пока что прошли мимо. Впрочем, я понимал, везение не бесконечно и заканчивается оно, как правило, в самый неподходящий момент. О, а вот и плохие новости. Я прямо-таки чувствую, что смертельно устал. Значит, действовать в текущем режиме не смогу долго. Минуты на две-три максимум меня хватит. И это в лучшем случае. Надо уложиться в отведенное время, или... Всё. Опять берусь за пистолет. Дедовский револьвер пока что в резерве. И первые две пули, получает, забрала безопасник слева, вооруженный дробовиком, как самый опасный сейчас. Пробить его броню пули не смогли, но это и не требовалось. Делаю так же, как с роботами. Кинетическая энергия никуда не делась, и голова парня откидывается назад, приоткрывая мне прослойку между торсом и головой, незащищенную броней. Еще две пули туда. Все. Труп. Прилет справа, и боль, взорвавшаяся в бедре, отдает по всему телу. Так, это серьезно. Кровь так и хлещет. Хотя ранение тоже покасательное, просто разорвало крупный сосуд. Прыжок только что убиенному и выхватываю из его рук дробовик. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, щелк. Дробовик перехваченный за еще раскаленный ствол, да и похрен это мелочи, и удар с размаху. Все, последний робот падает. И тут же два попадания по мне. Шагоход, черт его, дери, не дремлет. Одно попадание пришлось в уже пострадавшую левую руку, но теперь в район бицепса. Второе в грудь. Хорошо, что я не поленился переодеться в трофейный бронежилет, иначе на этом бы и кончил бравый штурм сержант, причем даже несмотря на все крутые модификации и импланты. Но левой руки у меня по факту нет, в том смысле, что действовать ею не могу. Чёрт! Вообще-то, будь на моем месте обычный человек, он бы остался в принципе бесконечности. Но усиленные имплантами мышцы требовали усиления и костей, так что в предплечьях у меня титан. Попадание разорвало мышцу, повредило кучу сосудов и расколовшаяся титановую кость практически сорвало мне всю плоть с верхней части руки. Беда. Боль просто заставляет позабыть обо всем на свете. Кровопотеря у меня уже лютая, вот-вот и потеряю сознание. Сколько у меня есть в запасе? Минута? Меньше? Какие есть варианты? Что делать дальше? Отведенное мне время нужно использовать максимально эффективно, или же я труп? И Элен тоже труп. Хотя со мной вообще не все так просто. Даже если выживу, могу остаться инвалидом. Вероятность восстановления левой руки процента у 20 без посещения серьезной клиники. Ладно, есть у меня еще одна карта в рукаве. Плюс кибернетических мышц. Если часть из них цела, то ты можешь по-прежнему управлять конечностью, которая выглядит как кусок кости с мясом. Сжимаю орла, прицеливаюсь, помогая себе еле двигающейся рукой. Фиксирую точку в области паха последнего живого СБшника и нажимаю на спуск. Грохот выстрела оглушает. Человека практически разрывает пополам, у меня же треснула лучезапястная кость на руке. Плевать. Досылаю патрон. Рывок вправо, рывок влево. Ах. А пилот шагохода-то совсем неопытный, не умеет он нормально управлять этой махиной. Мало того, что неуклюжий, как слон в посудной лавке, так еще и три из шести пулеметов не стреляют. Еще два сейчас заклинит, там стволы раскалены до вишневого цвета, но пилот этого не замечает, либо не понимает, что это значит, как и прежде остервенело зажимает гашетку. Я, двигаясь рывками, начинаю приближаться к нему. О, а вот и процесс пошел. В блоке пулеметов что-то затрещало, до меня донеслось нечто среднее между выстрелами и частыми взрывами. Похоже, ленту податчика боеприпасов не просто заклинило, но и перегрело. Началась детонация. «Ха-ха-ха-ха! Ну, отлично!» Разбега уже достаточно, так что прыжок вверх, и явно перепуганный происходящим пилот даже близко не успевает за мной. Манипулятор только дернулся, когда я уже приземлился на кабину. Как только приземлился, воткнул ствол в смотровую щель, принялся сжать на спуск. Ох, йо, даже несмотря на мое затуманенное сознание на грани его потери, Боль от сломавшейся при отдаче оружия кости эхом прошлась по всему телу. Акита в раз замирает, останавливается. Его конечности безвольно опустились, робот затих. Я слышу лишь продолжающие детонировать боеприпасы. Пилот же гарантированно мертв. В замкнутой кабине уклониться ему некуда. Так... Девять секунд и один выстрел в магазине. Левой руки у меня просто больше нет, она висит плетью, а на сломе блестит перегнутый титан, болтаются искусственные волокна. А вот правую нужно сохранить, мне еще ею стрелять в ангарах, если после того, что было здесь, останусь жив. Бегу прочь из этого помещения. О, а Элин тут неплохо постаралась. Восемь экстишек на полу. Молодец. И того их осталось два, если я нигде не просчитался. Блин, и пушка осталась. Напрягает непонимание, где же второй гигантанусшер? На. Но... В глазах темнеет. Все передо мной теперь кажется длинным коридором. Так мой организм сообщает мне, что пошел крайний отсчет. И сейчас я вырублюсь. Но боковое зрение продолжает фиксировать красный туман. Буст все еще работает, хотя я на пределе. Этот самый туман уже стал кроваво-бордовым. Скоро он почернеет и начнет сгущаться. Помню, как оно бывает. Помню, что меня после этого ждет. Бегу, на ходу накидывая жгут на предплечье, чтобы хоть как-то уменьшить кровопотерю. Так, времени на сложные маневры нет. Придется бежать, надеясь за счет скорости уклониться от попаданий. Рискованно, но выбора нет. Пули бьют сразу же за моей спиной, попадая то в баррикады, то в пол, и создают множество рикошетов. Хоть бы не поймать один случайный. Тогда все, конец. О, а вот и парочка оставшихся роботов высунулись из дверей очередного помещения. Ну, сейчас у меня нет ни сил, ни времени с ними разбираться, так что вот вам привет от меня, осколочная граната. Шарик медленно летит по воздуху, вращаясь вокруг своей оси. Я даже не слежу за ним, более того... умудрился обогнать собственноручно брошенную гранату. Да и плевать на нее. Я главным образом сосредоточен на том, что не даю охранному комплексу взять меня нормально в прицел. Пока граната еще только летит, роботы открывают огонь. Вот ведь сволочи быстро дуплились. И хуже всего то, что они слишком уж близко ко мне. Проскочил мимо них буквально только что. Я не супергерой боевиков. Глаз на спине у меня нет, так что пять попаданий. Левая нога в двух местах, левая рука, плевать. Палец на левой кисти, бронежилет на боку. Это еще цветочки. Боль окутала меня. Я отвлекаюсь, замедлился, что чуть не привело к катастрофе. Меня еще не раз цепляет, теперь в бедро и одновременно несколько ударов в левую руку. Из-за этого я падаю, качусь кубарем, однако это еще не конец. Я еще жив, еще в сознании. Падение переходит в контролируемый перекат. Сейчас, сейчас, еще немного. Еще три попадания в бронежилет, но плевать, плевать, главное, что не новые раны. полыхнула вспышка взрыва. Все. Роботы больше не проблема. Да их вообще уже нет. Я моментально останавливаюсь, застываю в дурацкой для стороннего наблюдателя позе, выбросив руку с пушкой в сторону орудия. Две пули врезаются в живот, пробивая, застревая в броне. Больно, блин. На шлемный прицел и мой мозг одновременно совместили точку прицела. Ну, хрен вам всем зад. Выстрел. Сознание меркнет, но закрывающиеся глаза видят, как разлетается блок управления и гаснут огоньки системы наведения на пушке. Справился. Я ничего не слышу, словно нахожусь под водой, вокруг темнота. Вдруг, словно взрывы, в мое сознание врываются различные звуки, на секунду оглушая меня. Я слышу. Я могу слышать. Вот только глаза не открываются или же не видят. Я не чувствую век. Не чувствую собственного тела. «Алин, я ученый-кибернетик, а не чародей. Медблок вырубится через час, максимум через полтора. У него оторвана одна рука, сломана вторая. Сквозные ранения бедра, руки, живота, груди. Да блин, не будь он наполовину кибером, он давным-давно был бы мертв». Это был док. Я слышу его голос, слышу слова. Но их смысл непонятен. Ничего разобрать не могу. Но ведь он жив. Он ведь... О, а это говорит Элен. Даже для кибернетизированного организма половина из его повреждений смертельна. Вы понимаете меня? Или вам мои пояснения вообще ничего не говорят? Док что-то ворчит. «Что он там говорит?» На мгновение все звуки тихнут, я словно бы провалился в беспамятство, из которого меня вновь вернул голос Дока. «Хорошо, а что вы...» э -э, ладно, я понял». «Хорошо, я готовлю операционную, но у вас десять минут от силы, потом он сдохнет от кровопотери». Но как вы планируете пройти через Девараро на площадке перед лифтом?» «А очень просто», — зло ответила Эллен. «У меня тут законсервированный гекантанхейр, прямо на платформе лифта. А знаете, док, мне чертовски интересно проверить, а справится ли он с монстрами?» «Он... А что вы собрались делать?» Соберу тут то, что осталось из оружия, и попробую восстановить управление китаврасом. Стрелять он, конечно, не будет, но, думаю, что-то придумаем. Он ведь боевой шагоход все-таки. Кстати, а кто такие деварары? Сознание опять гаснет. Очередное пробуждение крайне неприятно. Все, что я чувствую, боль. И не локально, а везде. Просто местами она особо сильная. Кажется, я сижу спиной к стене. Все, чем я могу шевелить, — это глаза, но и то. Каждое движение глазных яблок вызывает вспышку боли. Отстраненно понимаю, что левой руки у меня нет. На ее месте замотанная культя. Похоже, те последние попадания по мне были не такими уж пустяковыми. Мне попросту оторвало руку. Впрочем, она и так держалась на честном слове. Сам понимал, что восстановить ее после такого будет, мягко говоря, сложно, если вообще возможно. Грустно. Она мне нравилась, как память о бабушке. Шучу. Главное, я выжил. Пусть и инвалид теперь, но зато живой. Опустив глаза вниз, я понимаю, что у меня серьезные проблемы. Две пули пробили броню и живот под ней, но вроде раны не глубокие, так, царапины. Еще несколько вонзились в бронежилет, сломал мне ребра. Правая нога перетянута жгутом, однако все равно сочится кровью, как и левая. И культя вместо руки. Я, в принципе, весь потихоньку истекаю кровью. Вон какая подо мной уже лужится. О, лужа! Так я вижу. Слава богам, а ведь казалось, что я потерял зрение. А вот и элен Черт, надо ей сказать, что она дура. И нельзя было подходить ко мне. Я же даже в этом состоянии под бустом мог ее уложить. Открываю рот, чтобы произнести слова, но усилие оказывается чрезмерным, и я опять теряю сознание. Ощущение свободного падения. Ветер свистит прямо в лицо, ласкает кожу, шевелит волосы. Хорошо, хоть это Чувствовать могу, а то что-то мне совсем плохо. Пошевелиться вообще не могу. Но вижу, вижу, проносящиеся мимо фермы, я лечу сквозь шахту лифта. Меня что, выбросили? А, нет. Боковым зрением засек стальную лапу китовраса, которая удерживает меня, а снизу, куда мы спешно приближаемся, слышна пальба. Что происходит вообще? Точно вспомнил. элен же хотела поднять лифт сюда, впихнуть на него активированную пушку и спустить его к этим тварям. Как же док их там назвал? Удар, будто бы китов раз, просто прыгнул в шахту лифта, летел вниз со мной в свои лапищи и сейчас приземлился. Меня знатно тряхнуло, и я выключаюсь в очередной раз. Однако успел заметить кучу зеленой плоти, серобурые лужи, кровь чудовищ и ошметки их самих. Они дергаются, пытаются сбежать, однако пули-трассеры, от которых мелькают тут и там, врезаются в них, рвут их тела. А еще я заметил длинный раздвоенный хвост, мелькнувший в огромной дыре, которая здесь раньше вроде как не было. Черта та здоровая тварюка, похоже, просто сбежала, бросив свою гвардию на растерзание охранному комплексу. Вот ведь хитрая падла!